Поносы лишают последних сил. Провалы сознания чередуются с детской возбудимостью. Выпадают короткие промежутки прояснения. Я продолжаю судорожно цепляться за край ямы. В палате смрадно и угарно. И еще мучает грязь, ощущение немытого тела. Изредка водят в баню, но как вымоешься, если не в и пустую шайку поднять, потереть тело тряпкой? Голодные дни, голодные бредовые ночи, огонек жизни еле тлеет и чадит. Главный врач, громадный, тяжелый еврей с лошадиной челюстью, крикун и самодур, показывается в палатах в короткие промежутки между запоями. Тут он бывает сладкоречив и даже растроган. — Эх, бедолаги мои! — останавливается он у койки, окидывая нас отеческим взглядом, охватывающим всю палату. — Эх вы, Игорь, и... Всех вас ей-ей поставил бы на ноги в два счета, будь только чем. Варил бы крепкий куриный бульон, наваристый, густой, по котелку на брата в день, до да пшеничного хлеба в придачу по полкило давал, да еще лимоны всем бы прописал, молоко. Через неделю поднялись бы все, стали за бабами бегать. И как-то, задержавшись возле меня, распорядился выдать мне халат, мы все ходили в нижнем белье, и поручить в канцелярии составление строевой записки. И назначил вознаграждение, стакан простокваши и дополнительное блюдо. Маленький, размером в четверть листа типографский бланк, на котором надо проставить против четырех слов. Налицо «на», «прибыло», «убыло» и состоит соответствующей цифрой. Старший санитар дает мне сведения — За день умерло двадцать восемь человек. В венерический диспансер отправлено три человека. Поступило с лаг пунктов тридцать человек. Ну что же, отлично, сейчас разберусь. Накануне числилось в стационаре триста одиннадцать человек. Четким каллиграфическим почерком вписываю сверху. Налицо, на лицо на такое-то декабря триста одиннадцать человек. Так же красиво проставляю «прибыло» тридцать человек. Дальше идет убыло, это умершие. Да, но там еще сифиритики. Их в ту же графу. Надо сложить, потом вычесть из первой цифры. А там еще прибавить поступление. Я начинаю растерянно смотреть на цифры, чувствую неуверенность от этого, рабею еще больше и перестаю соображать окончательно. Сижу, облокотившись на стол, гляжу на образцово выведенные мною первые цифры, на сведения, вчерашнюю строевую записку и теряюсь окончательно, не знаю, что делать. Все спуталось, плывет в голове так, что не могу ни за что ухватиться, найти с чего начать сызново Приходит за сведениями сестра-хозяйка. Я не нахожу, что ответить. Заглянув в бланк, она пожимает плечами и отходит, фыркнув что-то вроде «нашли грамотея Я понимаю, что пропал. И действительно, меня в тот же день водворяют обратно в палату, отбирают халат. А вскоре происходит чрезвычайное событие, после которого я оказываюсь окончательно изгнанным из стационара. Прогневал я старшего санитара, первейшего вора, державшего вместе с сестрой-хозяйкой в руках весь стационар, включая и главного врача, подчинявшегося им слепо. Они выделяли ему спирт, отпускаемый для перевязочной. Пользуясь беспомощностью доходяк, Эта шайка вместе с поварами-урками бессовестно в открытую вполовинивалась в наши пайки и без того скудные. И однажды, получив вместо полагавшейся мне крохотной порции супового мяса кусочек голого сухожилия, я запротестовал, потребовал замены. На мою беду тут приключился главный врач, громивший и разносивший всех с утра. Он бросился выгораживать своего дружка. Кто? Кто тут недоволен? А, этот, как его, самозванный профессор? В университетах учился, а дважды два не знает. Так он что, моих больных тут мутит? Хм, от обеда отказывается. Списать немедленно. перевести в рабочий барак, проучить. Я ему покажу бунтовать. Идет война, ему цыплят подавай. Знаю я этих выродков-интеллигентов. И он грязно по-блатному выругался.